Санчо слушал, задумавшись и почесывая голову, как вдруг вошел семион Караско, сопровождаемый ключницей и племянницей. Он поспешил обнять Дон Кихота и сказал важным громким голосом. «О, цвет рыцарства! Блистательный свет войны, чести, славы испанской нации! Да покарает всемогущий бог завистников, который осмелится воспротивиться твоему третьему походу!» Итак, мужайся, храбрый донкихот отправляйся завтра же, даже сегодня, на поприще славы, и если чего-нибудь у тебя не достанет, если оруженосец твой не может за тобою последовать, то я готов заменить его. донкихот обратился тогда к Санчо. — Ну, что скажешь теперь? — спросил он у него. — Думаешь ли ты, что я буду нуждаться в оруженосцах? Видишь ли, вот знаменитый бакалавр Караску, любимец мус Соломангских, желающий подвергаться непогоде, голоду, жажде и всем возможным опасностям, чтобы следовать в качестве простого оруженосца по следам странствующего рыцаря. Отвечай мне, хочешь ли ты и теперь еще покинуть меня? — Мне вас оставить? — Никогда, — отвечал Санчо, — заливаясь слезами. Рыцарь наш протянул руку Санчо Пансе. Он поцеловал ее. Когда примирение совершилось, то решено было, что Дон Кихот отправится через три дня. Караско обещал подарить ему превосходный шлем, хранящийся у одного из его друзей. Напрасно племянница и ключница осыпали проклятиями бакалавра, рвали на себе волосы, царапали лицо, кричали, шумели. Наш рыцарь не обращал на это внимания и сделал вместе с Санчо все нужные приготовления. На третий день наши герои отправились в поход под вечер, так что никто этого не знал, за исключением бакалавра, который сопровождал их до наступления ночи. Он простился тогда с храбрым Дон Кихотом и пошел опять обратно в свою деревню. Едва он оставил их, как Росенанта начала ржать, а осел отвечать ей. донкихот принял это ржание за добрые предзнаменование — А Санчо, заметив, что голос его осла гораздо громче и звончее ржание лошади, справедливо заключил из того, что новый поход должен быть гораздо выгоднее для него, нежели для его господина.